Глава 13. Трэш, подсунув руки под голову, лежал с закрытыми глазами. Ему не спалось, хотя товарищи кругом дрыхли без задних ног, храпели, сопели и даже мурлыкали. Особенно злато, прильнувшие к сталкеру сбоку и сопящие ему подмышку. Запахи дурмана в синях успокаивали, сытые желудки больше не урчали, натруженные тела расслабились. Какие сны видели сейчас друзья, сталкеру было домек. Может, и не снилось им ничего – Правильно говорил Гур еще тогда, прощаясь на окутском болоте, что друзья нужны и важны, что без них в жизни никак и никуда. А теперь у трэша вон сколько их появилось в походе. И Злата, и гур, холод с фифой, и этот паренек малой. А скольких сталкер уже потерял ради достижения цели. Они ведь могли жить припеваючи и служить на заслоне в городе оружейников, изредка постреливая в бандитов и зверей. В памяти проплыли картины похода, бои с мутантами и группировками, аномалии, таящей смерть, пейзажи, радующие душу, люди, запавшие в сердце. Там, на островке, когда остальные присоединились к сталкеру и малому, мудрый Станец и не менее мудрый Болотник, которого группа Холода повстречала в Маре, недалеко от места ночевки трэша, в трупах опознали приверженцев всевластия. Это их люди, однозначно сделал вывод болотник, рассматривающий тела и искусно сделанные маски на лицах. Все власти активнее других пытаются найти армаду, добыть ключи к вратам, а подчинив энергию мощного носителя, получив власть над мирами, они не становятся и гуманией не станут. Трэш понял, что тайну врат надо оберегать. Но есть же стражи, и отец тоже оказывается страж армады. Так-так-так. Нужно расставить в голове все по порядку, сгрести кашу хаотичных мыслей размазанных по краям тарелки в одну кучу, и разбавить маслом. Итак, прежде чего выяснилось, что погибшие на острове были агентами всевластия. Они знали почти все про группу холода и мои намерения о целях рейда, о составе и приключениях. Блин, спутник что ли пасет нас сверху? Трэш открыл глаза, но кроме съеденных жуками-караедами досок потолка ничего больше не увидел. Снова прикрыл веки. Так удачно перевоплотиться моих друзей агентам всевластия было непросто. Владеть подробной инфой о передвижении разрозненной группы – это не пуп чесать. Кто помогал этому тайному обществу? Это пока неизвестно, но кровь из носу необходимо выяснить и пресечь канал связи. Дальше. Предатель в отряде? Может такое быть или нет? Если уж разведчики ордена сумели узнать, где я, почему бы не быть чужому среди своих? Одни вопросы, черт побери. Холод с девчонками отпадают. Они не всегда были со мной, плюс именно они сдерживали наседающего врага, могли погибнуть. Да и на виду были всегда друг у друга. Малой, он всегда при мне. Терялся, да, было такое, но нашелся, спас ауру и отдал ее добровольно. Нет, не он. Болотник отпадает вообще, он объявился только сейчас. Никогда не покидал болот и свято берег секреты армады. Остается гур. Не хочется копаться в нем, но. Он многое знает, пропадал надолго. Появился неожиданно, преодолев сотни КМ на воздушном шаре с каким-то пилотом северного форта, погибшим при падении. Гур ищет моего батю, своего бывшего подчиненного, Ищет упорно и настойчиво. Это как бы минусы. Теперь плюсы. Расу Гур все таки доставил из форта и отдал мне. Сбежать из западного форта помог. Вообще потом помогал и спасал, включая подаренный сестрёнке артефакт. Но Мизмата выследить ему не удалось. Тот скрылся сразу после моего побега. Все эти приключения случились благодаря его идее о походе в поисках рая, то есть армады. В помощь? Да. А если чужими руками? Нет. Вроде нет. Но пока он наиболее вероятный подозреваемый. Дальше. Со слов Болотника ключей это армада 4. Все запрятаны в тотемах форта в Паде. Теперь три в моих руках. А четвертый ключ – артефакт «Искра», который, по-видимому, хранится в тотеме Восточного форта на Урале. Без него я не включу, точнее, не отключу армаду. Только смогу попасть в нее через врата, а самое главное – найти отца. Но это ли главное? Судя по настроению Болотника и словам Гура, армада важнее всего. Понимаю. Чё уж, я не совсем Олух. Не дать плохим дядькам захватить руль управления миром, вовремя вырубить машину и спрятать ключи. Фу, их же всего три. Вот задача. Быть в двух шагах от рая, от отца и развернуться сейчас, идти искать искру? Да сейчас. Тут уж никто меня не остановит. Пойти, может, и пойду, но потом, позже. После того, как увижу батю. Сейчас. Почему же все спят? Почему никто не торопится? А, ну Да. Это же я один ищу родного человека. Им-то пофигу, мои хотелки. Хотя... Треш надул щеки, тяжело выдохнул излишки воздуха, смотрелся. Злата поёрзла и твернулась, уткнувшись лицом в вчину тулупа. Все мирно и спокойно сопели по углам и скамьям синей. Сам болотник, как оказалось, любивший днем, вздремнул часик-другой, хрюкал в комнате на топчение. На часах снаружи, конечно же, никого и не было. Сталкер встал, аккуратно, чтобы не разбудить товарищей, вышел на свежий воздух, потянулся. Солнце вело непримиримую борьбу с угрюмыми облаками, изредка пробивая толщу серой небесной ваты. Ветерок блуждал по просторам больших луж, сторонясь недалекой дуги. Ведь там, попадая под ее воздействие, он превращался в яростные аномальные стихии типа смерчей, воронок, жгутов и полей. Трэш спустился по скрипящим ступенькам, определил маршрут до отхожего места в виде одинокой деревянной будки и направился туда. Осторожно обошел росянку размером со и тарелку, чтобы не попасть в ее липкие тычинки-хлысты. Болотник говорил, что эти растения, перестав получать с однотопи минеральные вещества, превратились в плотоядных хищников. Ловили насекомых, зверьков, поджидали более крупную добычу. Старик прикармливал росянку излишниками мяса и отходами, лягушками и гадюками, предварительно выжив из них яд для изготовления лекарств. Он даже стражам поставлял кое-что из своих снадобий. Треш вспомнил рассказ Болотника об отце, как просил его подробно описать внешность, нравы и характер родного человека. «Увижу, теперь наверняка узнаю». Трэш улыбнулся и зашел в туалет. Отодвинул по ремню в сторону мешающий штык-нож, расстегнул ширинку штанов – боясь даже взглянуть черный зев отхожего места. Вздрогнул от скрипа позади, но понял, что сам переминается с ноги на ногу и шевелит хлипкие доски помоста. Позади снова скрипнуло, затем послышался шорох. Трэш закончил дела, заправился и повернулся. Сквозь щели дощатой двери заметил мелькнувший силуэт и услышал топот по мостику. «Эй, малой, ты что ли балуешься? Кончай так шути». Сталкер не смог открыть дверь. Снаружи ее застопорил клин. Шаги и бряцание металла у дома, скрик и несколько чужих голосов заставили тревожно вздрогнуть, рука невольно потянулась к ножу. Трэш разглядел в щель застывший на ступеньках хижины полуголое и смуглое тело, разрисованное татуировками, мокасины, длинные рваные шорты и мачете. Рядом еще двое с ножами и короткими копьями. Псы! Он громко заорал, призывая друзей к вниманию, выхватил штык-нож и ударил плечом в дверь. Она, конечно, не была бронированной, а всего лишь ветхой деревянной прикрывашкой, но поддалась не сразу. Трэш пожалел, что из всего оружия при нем оказался только этот нож. Даже бумеранг, чтобы не пораниться во сне его острыми краями, пришлось снять и оставить под скамейкой вместе с рюкзаком и автоматом. Метать бумеранг в ограниченном пространстве невыгодно, но как режущее оружие он годился вполне и не раз выручал в бою. Трэш снова закричал и по звукам снаружи понял, что в доме происходит схватка. Возможно, убийство спящих друзей. От этой мысли сталкера прошиб холодный пот, и через секунду дверь под его натиском распахнулась. Он выскочил на помост, балансируя, и встретился лицом к лицу с первым врагом. Подоспевший пес сразу бросился на сталкера с копьем. Годы выживания в лесах научили этих дикарей изумительно обращаться с холодным оружием, но и Трэш оказался не промах. Сделав молниеносный кульбит, он ударил нападавшего коленом в живот, а рукой перехватил древко с ядовитым шипом кактуса на конце. Еще из ворот удар и толчок в спину. Пёс закрутился елой и, потеряв ориентацию, повалился с мостика лицом прямо в открытый бутон росянки. Плотоядный цветок не ел с тех пор, как болотник ушел на тихую охоту, а прошло уже два дня, и тут подвалил такой лакомый кусок. Ядовитые Чинки мгновенно впились в тело бедняги, Обхватили его голову, а листья собрались и закрыли половину туловища. Только грязная косичка осталась болтаться снаружи из полинских лепестков. Что должно было произойти дальше, уже нарисовали фантазии. Трэш скривился и метнулся к дому. Со ступенек спрыгнули двое дикарей, у одного из них на плече висел рюкзак сталкера. «Карта! Вот сволочь!» Трэш замахнулся и кинул в противника трофейное копье. Оно пробило ногу пса выше колена, но этого было достаточно. Яд сразу же начал свои ужасные действия. Не останавливаясь, сталкер подскочил к лестнице, на секунду застыл, обдумывая, куда бежать – за драгоценной картой и её похитителем или в хижину, проверить и, возможно, спасти друзей. Победила последняя. Он рванул наверх, но фанерная дверь распахнулась и сбила его. Треш упал в болото, немного смягчив падение захватом свисающего с крыши страховочного каната. Холодная вода мгновенно пропитала одежду. Сталкер кинулся между свай в обход, муравь, тину и ряску. Провалился в небольшой омут, выскочил пробкой, разгребая жижу топи, ванул дальше. Окошко домика зазвенело разбитым стеклом, раздался выстрел другой. Крики дикарей известили об очередной победе или сигнале к отступлению. Трешу очень захотелось, чтобы эти звуки все же казались призывом к бегству. Он выскочил на плавающей в тине горбыль, Бросил взгляд налево, куда убегали двое псов, затем направо. К нему огромными скачками нёсся саблезуб с поводком на шее, позади которого бежал дикарь с окровавленным плечом. Ого! вслух удивился сталкер, рефлекторно выкидывая перед собой руку с ножом. Рычащая тварь напоминала псевдорысь, обнажив широкую пасть клыками, чуть притормозила и подобралась для прыжка. Поспевавшись за ней по воды, гаркнул что-то на своем языке видимо, призывая звери к атаке и отпустил его. Трэш тоже не терял времени даром, потому что идти на соблезуба с одним ножом означало неминуемую гибель. Случайно двинув макасином одну из досок на стила, он убедился, что она отошла и не закреплена вообще. Сталкер резко топнул, острый край горбыля ударил мутанта под нижнюю челюсть, чего зверь взвизгнул и кубарем полетел в болотину. Потерявший ориентацию дикаря опешил, и, подскочивший к нему Трэш, всадил штык-нож в печень. Чуть провернув лезвие, сталкер толкнул пса с мостика и занялся мутантом. Волна от упавшего в топ дикаря окатилась облезуба тиной и холодной водой. Мокрый и немного жалкий зверь стал цепляться когтями, заносил гати, пытаясь выбраться наружу, бурлил жижи и поскуливал. Ты даже мне в поводыри не годишься, прости, кошак. Трэш коротким взмахом полоснулся блезуба по мохнатому горлу. Мутан задергался, упал вниз, начал тонуть, но сталкеру уже было не до него. Бросив короткий взгляд вслед удаляющимся с его рюкзаком псам, он повернул лицо к хижине, в которой продолжалась возня. Потом из разбитого окошка высунулся ствол СВУ, раздался выстрел, за ним второй. Злата стреляла в спины дикарям, отбежавшим уже на приличное расстояние. Трэш кинулся в дом, поскользнулся, растянулся на притопленном полу дворика. Балансируя, вскочил и шумно поскакал наверх. В синях топтался и утирал слезы малой. Возле лежащего гура возилась фифа. Промакивая грудь знахаря тряпками, вкалывала анаболик и антишок. У окна комнаты застыла злато, целившееся во врага. Болотник корпел над снова раненым холодом, на другом плече которого расплывалось кровавое пятно. Ссадины на его лице, окровавленные пальцы и порванные штанины на горке красноречиво рассказывали о жестокой рукопашной схватке. Два трупа псов лежали посреди комнаты в изломных позах. «Там гур, плохо совсем», – холод скривился от боли. «Трэш, они твой рюкзак уволокли. Валмы отбили. Арты там были? Нет, у меня на поясе. А вот карта, она мне нужна и дорога. Там много чего, включая схроны, маршруты, броды и аномалки». И я так понимаю врата. То пятно на болотах – это ж армада. Никто ему не ответил. Холод отвел взгляд и шипел сквозь зубы, сжимая кулаки. Из синей слышались шорохи и возня. Слипывание малого затихли. Болотник глянул на сталкера. Хрен с ней с картой. Я путь к вратам и так покажу. Мне интересно другое. Как они пробрались сюда? Гать хитра и скрыта. Ловушки, зверье. Ты еще спрашивай, старик, это же псы. Они местность знают не хуже тебя. Выследили, запомнили, дождались, когда уснём. Только вот, Трыш на миг замолчал, гадая, сами они тупы, чтобы планировать такие вылазки и красть именно мой рюкзак. Кто-то их навёл. Повтор. Кто? Болотник. Ну? Так, я за ними. Заберу своё и все узнаю. Бывайте». Трэш, не обращая внимания на возгласы друзей, схватил вал, патронтаж, когда-то переделанный из охотничьего под боеприпасы спецавтомата, сунул бумеранг за пояс и присел около Гура. Взгляд Фифа говорил, что дела старика плохи. Старик легонько пожал руку Гура, кивнул Анжели и вскочил. Малой сунул ему пару своих бумерангов и гранату. «Спасибо, я быстренько, не дайте старику умер... уйти без меня». Он отодвинул рукой болтающийся на одной петле дверь, соскочил с лестницы во дворик и, ловко забросив автомат за спину, помчался по москам вокруг хижины. Трупами псов и саблезуба в воде уже занялись мелкие болотные твари, от отчего Тина шевелилась. Ему нужно помочь, нельзя его одного отпускать. Чуя, в маре не только псы засели. Малой! Паренек посмотрел на болотника, уловил его мысли и кивнул. Бросился к своим вещам, стал ретиво собираться. Злата от окна сообщила – Я обоих положила, но с той стороны еще прут несколько, а вот патронов у меня больше нет. Дэн, я обойму. Твои к моему винтарю подходят. Холод утер бледное лицо, нашарил в рюкзаке и протянул последнюю пачку с патронами. Рука дрожала. Болотник закончил перевязывать его плечо, шагнул в и занялся гуром. «У вас маслин больше нет, я пойду с малым», – предложила Фифа, вытирая тряпкой кровь на руках. «Нельзя ему одному чесать, на выручку сталкеру. Все, и это не обсуждается». Холод, открывший рот, чтобы возразить, сморщился и паник. Его пробитые руки плетьми висели вдоль тела и не позволяли участвовать в погоне. Это его угнетало. Малой попрощался и выскочил из дома. Фифа мокнула холода в щеку, хлопнула злату по мягкому месту, подмигнула, мол, твоего еду выручать, и бросился с хижины за мальчишкой. Болотник тяжело выдохнул и промолвил. «Жив пока, только боюсь ненадолго». Все обернулись к нему и опустили взгляды. В помещении зависла тяжелая напряженная тишина. Трэш скакал по притопленным в болотине мосткам, готовый уже упасть, оказавшись на линии огня противника. С одной стороны, он действительно посреди открытых болот выглядел одинокой мишенью, но с другой, постоянно дёргающаяся и извивающаяся фигура бегущего без остановок сталкера требовала отличной сноровки для прицеливания. Поэтому засевший между мшистым камнем и куцей берёзкой снайпер никак не мог поймать перекрестие оптики несущуюся мишень. Да еще мешали разукрашенные индейцы Пади, подхватившие у убитых сородичей рюкзак и стремившиеся обратно. Он уже начинал нервничать. Намеченная жертва была живее всех живых и приближалась, а ближний бой ничего хорошего стрелку не сулил. Он выбрал наиболее подходящие моменты и выстрелил. Мимо. Снова нажал на спуск. Опять промазал. Только вспорол рукав куртки сталкера. Тот даже не вздрогнул и побежал еще быстрее, догоняя псов. Снайпер злобно зашипел, сплюнул сквозь стиснутые зубы, вздрогнул от раздавшихся сбоку шагов, отвлекся и бросил взгляд в сторону. «Пшли вон отсюда, уроды! Не мешайте, я сам!» Трое дикарей с луками и стрелами на изготовку переглянулись и застыли на месте. Один успел присесть на колено, другой почесал лохматую шевелюру. Своим видом они действительно походили на индейцев, вышедших на охоту, смуглые, татуированные, полуголые, в разноцветных обносках. Приближающийся противник становился обузой и явной угрозой. В нем угадывался опытный, сильный погонщик. Псы напряглись и нерешительно переминались ноги на ногу, бросая тревожные взгляды то на сталкера, то на снайпера у камня. Выстрел. Бегущий запнулся, поднял тучу брызг, но тот, чеш вскочил и снова побежал. Не менее ловкие и быстроногие дикари с копьями и трофейным рюкзаком яростно рвали толщу болотина, доходившие местами до колена, тормозивший беглецов. Карабин гармахнул еще раз, но пуля зацепила руку одного из псов, споткнувшегося и дико заверещавшего. Его соплеменники на берегу тревожно заголосили и заерзали. «Заткнитесь, обезьяны!» – цикнул на них снайпер и выстрелил опять. Трэш, снявший на бегу вал, дернул левой рукой и ощутил резкую боль в кисти под боевой экзоперчаткой, припал на колено, погрузив его полностью в воду. Рядом булькнула в жиже неведомая тварь. Но сейчас сталкера ничто не отвлекало от цели. Выстрел. Еще. Снова бег с автоматом в руках. Две стрелы мелькнули у самого лица. Треш чуть сбавил шаг. Скинул вал, дал короткую очередь, уклонился от летящего копья и побежал дальше. Автомат за спину, бумеранг в руку. Уклон от очередного копья, следом от стрелы. Мимо. Бросок. Бумеранг мелькнул в воздухе, издав специфический шелест, Насмерть не поразил, но серьезно ранил одного пса с луком. Сталкер с стремительной тенью обрушился на оставшихся в живых дикарей, не обращая внимания на стоны раненых и тела убитых. Бумеранг малого в одной руке, штык-нож в другой. Горящие огнем глаза, жесткие черты мокрого лица, молниеносные движения, будто сам черта из преисподней свалился на головы псов, болотный дух и страшных легенд восстал и схватился с грешниками. Не успев осмотреться и ценить положение, Трэш прыгнул за большой камень. Тот же мох на сером базате вспучился от выстрела из леса. Стрелок засел в Мари. Трэш мимолетно глянул на лицо мертвеца, лежавшего рядом еще недавно палившего сталкера из карабина. Вместо глаза – черно-красные дыра и ошметки глазного яблока на щеке. Лицо показалось знакомым, на зрительную память Трэш не жаловался, но ситуация не позволяла удариться воспоминания. Он снял со спины вал, отодвинул в сторону плечевые ремни, чуть выглянул и прицелился. Мелькавший среди редких сухих деревьев Маре пес с рюкзаком никак не попадал в прицел, зато две другие мишени умудрились вклиниться в окружность оптики. Выстрелил еще один. Хватит с них. Вперед. Трэш вскочил, перезарядил обоим автомата, забросил его за плечи, на ходу выдернул из трупа бумеранг, подобрал копье, побежал. Только через несколько минут на берег выбрались запыхавшиеся от тяжелого бега Малой и Фифа. Картина бойни впечатлила их не меньше, выскочившего из кустов Тиермена. Человек-падальщик смачно вытер сопливую морду и, издав недовольный рык, привидев скинувшие оружие девушки, нырнул обратно в заросли. Малой с трудом проглотил слюну и уселся на валун. Взяв тайм-аут, они позволили себе немного отдохнуть, созерцая топкий берег, усеянный трупами. «Фифа» подобрала карабин «Стрелка» и обшарила труп в поисках боеприпасов. «Трэш» мчался быстрее «Волка», ловко маневрируя между чахлыми полугнилыми деревьями, огибая валуны, кочки и ямы. Он знал, кто ему нужен, зачем и где его лучше искать. Убитом на берегу «Стрелке» он узнал Тараса Омена, телохранителя-торговца с блошинки по прозвищу Пуза. Какие интересы появились у торгаша здесь, сталкер не мог сказать, но догадывался. Видимо, все лихие люди Пади устремились к большим лужам в поисках рая, таинственных врат и святых артефактов. И, похоже, многие из них знали о миссии Трэша и его цели. Это не радовало. Совсем не радовало. Мало того, что можно было привлечь к Армаде кучу бандитов, так еще и подставить стражи и болотника. Оба чрезвычайных случаев на болотах доказывали этот факт. А привести за собой убийц в сердце Армады – и к наконец-то найденному отцу трэш не мог себе позволить. Марь постепенно переходила в густой и плотный лес. Звери, заслышав выстрелы, крики и топот, старались поспешно ретироваться. Да ещё вдобавок шумная куча людей на поляне, носившей огненные палки, пугала и неприятно пахло гарью. Беглец с рюкзаком стал сдавать. И дело было не в тяжести нож или усталости бывалого лесного бегуна. На примятом ху кое-где отпечатывались пятна крови. Дикарь оказался ранен в ногу, затылком чувствовал дыхание погони неминуемую смерть, поэтому из последних сил нёсся сквозь чащу, уже не выискивая в зарослях, удобный проход. Его гнал страх, но лишившееся крови тело ослабевало. На очередном корне пес запнулся, растянув сухожилие. Буквально в ста метрах от него куковал сводный отряд ренегатов, карателей и демонов, ожидая вести разведки а со стороны гор в низину сползала стая псевдоволков, привлечённая через Чурбойкой, доселе неслыханной здесь канонадой. Всю ночь люди в балахонах шныряли по южному форту, исчезая в переулках, подвалах и цокольных этажах зданий. После пожара и разрушений целых строений в крепости осталось немного – И эти здания сектанты Нумизмата заминировали трофейной взрывчаткой и газовыми баллонами с бионачинкой. Какие цели преследовал главный демон, никто не знал, даже его подчиненные. Но до рассвета страшная работа прекратилась, следы минирования ликвидировали, а сектанты растворились, будь то их и не было вовсе. Кроме этого, Нумизмат решился еще на одну аферу, тем самым перечеркнув союз с другими группировками и объявив им непримиримую войну. Вся та же старушка, божий дуванчик, уже известным способом проникла внутрь научного комплекса и, сетуя на бедную жизнь, жалобно оплакивая погибших сыновей, смогла приблизиться к охране комплекса. Пяти выстрелов из АПБ хватило, чтобы свалить двух полусонных часовых. Старуха вынула колокольчик и тряхнула им два раза. По условленному сигналу за ограду научного комплекса просочились трое сектантов – Без труда проникли в бункер и вскоре появились оттуда с пленником. Все сделали тихо и быстро, и еще затемно исчезли с места преступления. Первые лучи солнца, зарившие стены и крыши зданий форта, стали свидетелями истошного крика, огласившего узкие улочки. Так дико полковник Харт еще никогда в жизни не орал. Кто-то убил его солдат. Но самое ужасное заключалось в другом. Неизвестные выкрали из бункера Брома, ученого Синцова, ценного свидетеля, источника важной информации и путеводителя к вратам армады. Это был удар ниже пояса. Полковник рвал и металл, застрелив старшего звена черных карателей, а также попавшихся под руку двух лаборантов и женщину из обслуги комплекса. Дисциплина в его ведомстве отличалась крайней жестокостью, поэтому поникшие солдаты стоически восприняли смерть командира звена, вытянулись в струнку и выслушали ругательства, из которых поняли одно – необходимо срочно найти следы похитителей и вернуть пленника, причем живым, с потерями ценой не считаться, а иначе, иначе лучше уж погибнуть в бою. И отделение выдвинулось на поиски. Но Мизмат непринужденно завтракал с фараоном в единственной башне форта, уцелевший после атак осадного орудия аренегатов, попивал кофе и морщился от дыма сигары. Ворвавшийся к ним полковник объел обоих пронзительным взглядом, прищурил глаза и заиграл желваками. В голове демона вдруг появилась мысль, что, к счастью, Харт не обладает ментальной силой и поэтому не умеет залезать в голову. А то бы сумел прочесть очень много интересного и совсем нехорошего. «Кто это сделал?» Фараон недоуменно уставился на вошедшего. Затем предложил чашечку кофе, уютные кресло и спокойную беседу про делёжку добычи и баб. Но полковник продолжал брызгать слюнями и оглашать своды башни истеричными воплями. «Если я, фак, узнаю, что кто-то из вас приложил руку к этому, порву на сотню мизерных грелок!» Чужие пришлые не могли... Кто-то из местных тоже остается, Харда распирал от злости и негодования. Таким бешеным его главари группировок еще не видели и не слышали даже по рации. Фараон громко выхлебал остатки кофе, поставил чашечку на столик и недобро посмотрел на разъяренного полковника. Хард, ты что-то попутал, кажись. Остынь, союзничек, что случилось-то? Действительно, полковник, уймитесь, что за наезды с утра пораньше можно чуть подробнее и спокойнее. Поддакнул соратнику на мизмат, вытирая толстые губы жирными от бутербродов пальцами-сардельками. От солнечного луча, сквозь жалюзи проникшего в комнату, перстень на его мизинце сверкнул алой искрой. «А вы, типа, не знаете. Рожи не делайте таким удивленными. Я узнаю, факин щит, кто из вас это сделал, и клянусь, смерть его будет долгой и тошной. Эй, полковничек, заткнись, забрала свое, мумия египетская». Я все сказал. А что случилось на территории, контролируемой моими людьми, вы, уроды, мать вашу, сами уже в курсе. И не нужно тут мордокривить кривить, недоумение. Ясно? Как союзник в этом деле, исследуя параграфу номер 11 договора о намерениях, я имею право и настаиваю на вашем обязательном присутствии во взятом форту до полудня. Как истекут 24 часа с момента взятия его, так вольны делать, что хотите. А пока, дорогие мои, любимые, ни шагу за границы крепости. Ни вам, ни вашим людям. Мои чтут законы и условия договора, и я требую соблюдения их и вами. Нифига себе! Фараон повернулся к нумизмату, скривив физиономию в порыве злости, но, заметив невозмутимость союзника, сбавил пыл. Такс, базар этот гнилой мне не нужен. По фене ботать в другом месте и в другое время будешь, полковник. А насчет Фараон. Демон тронул главаря ренегатов за плечо. Хард прав. Условия договора нужно соблюдать. Полковник, мы согласны и понимаем сущность проблемы. Обещаем, хм, я клянусь, что никто из моих братьев не покинет форт до 12 дня. Могу дать своих людей вам в помощь. В свою очередь, отвечаю, что не ни я, никто-либо из моих братьев не принимал участия в утреннем дебоше и нападении на вашу территорию. Клянусь Аидом и Иже. Принято. Перебил хард сектанта и перевел взгляд на фараона. Что скажешь, блатной? Тон сбавь, полковник. Чай не на плацу со своими головорезами. Че ты зыркаешь на меня так? Я и моя братва не имеем никаких косяков. И в твоей берлоге, шухер, не наводили. Зуб даю. «Мне зуб твой ни в попаю, ни в армию. Я, если понадобится, душу выну и сожру того, кто мне подгадил». «Ясно, ясно», – фараон криво ухмыльнулся, сжимая кулаки. «Отвечаю за сказанное. И, кроме того, могу тоже помочь людьми и связями, даже бесплатно, мля». Полковник перестал скрипеть зубами, сменил гнев на абсолютное равнодушие к этим двум ублюдкам и холодно ровно ответил. Помощь заинтересованных в этом ЧП лиц мне не нужна. Сенк. найду этих смертничков сам. Слова ваши запомнил и принял к сведению. Четырех часов мне хватит, чтобы выявить зачинщика и уничтожить его. Арвар, союзнички. Харт громко топой вышел из помещения, хлопнув дверью. Фараон присвистнул, блеснул фикса и уставился на демона. Лишь сучара, петух гамбургский, прискакал, форточку свою проветрил. Видали мы таких, гробу. Кстати, не твои делишки, сатанист. Я-то за себя ручаюсь, а тебя час назад принял. Не ты посягнул на кролика в карателе? Еще слово, мумия, я тебе чашку эту к завтраку твоему в утробу добавлю. Хард прав, забрала свое, знай, когда открывать, а то замашки твои в печёнке сидят уже сутки, тошнит. Но мизмат встал, будто колобок из печки выкатился, одернул рясу, поправил кобуру маузера и молча вышел из комнаты не попрощавшись и не поблагодарив за угощение. Фараон цыкнул, влепил кулаком по подоконнику кресла и прошипел сквозь золотые зубы. Мумия, говорите, тошнит. Печенки, значит, лады, союзнички. Будут вам и печенка, и тошниловка, и, и условия договора, гребаный гондурас. Все трое еще не догадывались, какие испытания неприятности ждут их впереди и какую роль сыграет каждый из них в истории с армадой и в судьбе молодого сталкера по прозвищу Трэш. Любимый рюкзак перекочевал на привычное место, снова удобно устроившись на спине хозяина, причем первый во внутренний карман куртки проследовала карта. Цепкий взгляд профильтровал местность, но не заметил никого. Только трэш стряхнул пса за пучок сальных волос, собранных жгутом на затылке, поднимая на ноги, как почувствовал чье-то присутствие за спиной. Но не заметался, ныряя в разные стороны, а увидев внезапно расширенные зрачки дикаря, смотрящего через его плечо, моментально развернулся, прикрывшись пленным. В двух метрах от него стоял агарк, отчетливо выделяясь на фоне зеленой листвы кустов. Откуда он взялся и как сумел тихо подобраться вплотную, сталтер не стал разбираться. Выхватил из кармана зажигалку и вытянул руку вперед. Чиркнул. Искра погасла, не успев выскочить. «Мимо!» Агарк издал жуткий леденящий душу скрип и замахнулся конечностью. Обгоревший длинный ветвь хлыстом щелкнул в воздухе, снеся дикарю голову с плеч. Обезглавленный пес повалился на землю, а вовремя присевший сталкер с третьего раза все же удачно чиркнул кремниевым колесиком. Зажигалка, в трясущейся от страха руке, выплюнула струю огня, и это маленькое пламя сразило на повал лесного мутанта. Агарк дико заверещал и от испуга бросился в кусты. Видать, страх был не чужд и этим созданием, а ужасные воспоминания пожаров заставляли и дуги избегать огня в любом его проявлении. Агарк долго хрустел ветками и оглашал округу с скрипящими возгласами. Трэш стоял на месте, прокручивая недавнюю картинку и анализируя ход своих действий. Вот что значит инстинкт самосохранения. Это даже не заслуга мышечной памяти или испуганной дергания, а вполне разумное, продуманное и закалённое опытом поведение. Услышав недалекий человеческий голос, он стрепенулся и сначала присел. Сталкер улыбнулся и на корточках покинул место схватки, затем выпрямился и метнул вдоль кустов в низинку. Копье, бумеранг, нож и вал с двумя магазинами? Да, невелик быка для боя со взводом противника. Нужен план и помощь. Либо просто по-тихому свалить нафиг. Трэш залег в заросшем бурьяном распадке и наблюдал за биваком неприятеля, явно чего-то ожидающего. Может, тех псов, устроивших марш-бросок по болоту за вещами сталкера. В раздумьях он уткнулся подбородком в холодю, не обращая внимания на колкость иголок. Муравьишка застыл перед глазами, изучая огромную загорелую стену перед собой, а на ней черные пещеры ноздрей, зеркала неподвижных зрачков, скалу носа и ров рта умекал поди преодолевать все это или пойти прежней дорогой иди уже своим путем брат мне редких но неприятных встреч за рекой с твоими сородичами мормонами хватает по горло мстить не буду, но и ты гуляй дальше трэш потянулся вдохнул запах леса и сырых валунов оперся на локоть и застонал все-таки пуля стрелка черканула руку и боль притупившаяся во время стремительной погони напомнила о себе. Скидывать снаряжение, раздеваясь по пояс, сейчас под боком у врага было несподручно. Поэтому сталкер обошёлся безбаливающим и скотч-пластырем поверх окровавленной прорези рукава. Пообещал себе, что раной займется позже, и снова смотрел лагерь противника. Сюда бы гранат полдесятка, да пулеметик вон на том пригорке упня. И картина маслом. Что ж с вами делать, мясо? Оставить как есть? угрозы моим друзьям, армаде, отцу. Перебить тут? с самому бы здесь не остаться. Да и совесть потом ночами замучит, крича на все голоса «убийца», «мокрушник», «душегуб». Вдруг среди этой кодлы найдутся нормальные пацаны. Или разведчик старейшин, агент-вояк, или шпион секты с ценными сведениями. И что? Как я узнаю про это? Вот задачка. Выбор, блин. Позади сталкеров вспорхнула стайка птичек, из кустов бросился напуганный до полусмерти заяц, с волына соскочил и припустил куда подальше мимикрим. Мутант-кровосос, обладающий способностью изменять окрас под цвет окружающей природы, видимо, подкрадывался к лежащему человеку, но что-то испугало его и обратило в бегство. Его, одного из самых страшных монстров Пади, высасывающего из жертвы щупальцами-присосками все имеющиеся в организме флюиды, Кровь, лимфу, воду, содержимое желудка и мочевого пузыря. Отключив стелс-режим, мутант огромными скачками исчез в зарослях на другой стороне поляны. Что же так напугало его? Или кто? Треша охватила озноб при мысли о более страшном и сильном противнике. Рука невольно сжала приклад вала. Глаза выискивали пути возможного спасения, позиции для боя, подручные детали для обороны. С ним всегда так бывало, стоило сердцу застучать в предчувствии чего-то нехорошего. Причина паники в лесу стала известна минуту спустя. С предгоря хлынул поток псевдоволков, сметая все на своем пути. Серо-коричневая волна хищников, как смертельная река, полилась между скал и вековых сосен, водопадом низвергалась на отдельных уступах. Некоторые звери падали с высоты нескольких метров, ломали себе хребты и конечности выли и визжали, сзади все время напирала основная масса стаи. Высоченная стена огня преследовала зверей. Пожар? Откуда? Странно. Ветер в другую сторону, запаха дыма не чувствуется, хотя вон как полыхает. Да что же это такое? Только Лёшку сделал, изготовился, а тут, нате, всемирный потоп, точнее пожар. Мутанты, несмотря на мелкие потери, Лавины стремились с гор в низину, угрожая всему живому в долине. Но, судя по направлению их движения, хищники могли пройти мимо места, где расположился сводный отряд. Трэш быстро прикинул план, но ноги уже несли его прочь от скал, от тихих кустов, муравья и пригретой лёшки Сталкер специально показался перед зверьем и метнулся влево, пересек старую лесную дорогу, проскочил заросли ольхи и вылетел на просеку. Когда-то здесь тянулось лэп, но за три года все заросло бурьяном и мелкими деревцами. Тем не менее, длинный прямой участок остался. Возле него и расположился сводный отряд ренегатов, карателей и демонов, изрядно поредевший, и после боя с заградительной группой заслона. Фифа с малым, засевшие неподалеку в оптику наблюдали за лагерем врага, потеряв было след трэша, и вдруг увидели бегущего в открытую сталкера и обомлели. Он выскочил из кустарника и, не сбавляя темпа, атаковал противника. Такой наглости Фифа до сих пор не видела. Трэш на бегу бросил копье, промазал, но тут же жестоко сбил с ног часового в сером балахоне и карабином на плече, перемахнул высокий ряд шиповника, метнул бумеранг. Позади в кустах застонал истыканный трехсантиметровыми иглами растение мутанта «Демон», а прошелестевший в воздухе бумеранг поразил другого дозорного – В руках бегуна уже оказался вал. Лагерь неприятель еще не успел понять, что происходит. Быстро перемещающийся в 20 метрах от них тень на ходу открыл огонь. О, мля, это кто? атаст Стрелок справа всем! Шухер, братва! Люди вскакивали, но тут же падали, сраженные тяжелыми пулями, замельтешили, хватая оружие, натыкаясь друг на друга, пытаясь спрятаться от невидимого врага. Переполоху добавила брошенная граната. Взрыв свист осколков, Облако дыма, стоны, мат. Те, кто смог увидеть нападавшего, лежали мертвыми на опушке. Остальные так толком и не поняли, откуда явилась смерть. Трэш достиг края открытого участка просеки, запрыгнул в ямку служи, выгнав двух обезумевших крыс и принялся спешно перезаряжать вал. На бегу он успел выдернуть из тела часового бумеранг и сейчас обтирал его пучком высохшей травы. Сбоку послышался голос Фифы. «Жесть!» Точняк, трэш полный, но ты, парниша, даешь, дрозда. Красава, трэш, отозвался Малой из соседнего куста. Сталкер разготовился к новому броску, мрачно посмотрел на друзей. А вы чего тут ошиваетесь? Помощнички, мать вашу. Сейчас тут псевдо-волков стая будет. Вон а, гон прет с гор. Не иначе как игры телепата, и стена огня за ними. Фиф, прикрой пары десятков патронов и валите к болотам. Я скоро. Все. Трэш потряс кустик, за которым прятался, выманивая нетерпеливого стрелка, а сам дернулся в сторону, прижимаясь к земле. Куст содрогнулся от длинной очереди, посыпал срезанными ветками и листьями. Ишь, какие мы строгие! Криво усмехнулась девушка, проводила сталкеров взглядом и припала к оптике автомата. Точняк, волчары пруд. Я справа отвлеку и сматываемся, Анжел. Трэш разберется, я его уже понял. Улыбнулся малой и исчез в высокой траве опушки. Ага! Там пожарище офигенный. Стеной идет с гор. Скоро тут жарить будет, как на сковородке. Выскочившего сталкера попытались срезать два демона, но выстрелы ФИФ и свалили обоих. Еще один каратель в черных латорах с ГП-37 на перевес подпрыгнул и распластался в нелепой позе. Ренегаты отвлеклись на приближающихся мутантов, из их нестройного ряда застрочили ПК, автоматы и винтовки, пару раз громыхнули ружья. Гон псевдоволков это ничуть не затормозило, теряя сородичей, свирепо оскалившиеся хищники со стервенением бросились на лагерь боевиков. Словно невидимый мимикрим, трэш скрытно влетел в кучу демонов с другой стороны лагеря. Бумеранг в одной руке, штык-нож в другой, ярость на лице, ловкие прыжки, стремительные движения. Удар, прыжок, поворот, уклон, удар, уход из-под тычка стволом, удар, блок, наклон, разворот, удар... Трое сектантов, запутавшись в рясах, пали мертвыми в первые секунды схватки. Еще двое повалились ранеными в костер и на шалаш. Один ренегат с криком ужаса бросился на утек, другой, наоборот, кинулся на сталкера. Лопастью бумеранга по горлу, ножом под ребро сбоку, удар ногой. Бандит охнув, закатил глаза и рухнул на котелок с горячей едой. Вслед убегающему отморозку полетел бумеранг. Смачный шлепок и тело повалилось в кусты. Зачем же ты без броника по лесу бродишь? Все это время, выцеливающий сталкера в оптику, штурмовой винтовки, шток, чертыхался и нервничал. Он никак не мог поймать фигуру, мелькающую среди деревьев, кустов и тел, матерился и дергался. Сзади зарал булит, известив о волне мутантов, и открыл пальбу из пулемета, но командир поискового отряда черных карателей даже не отвлекся на это. Он не сдержался и нажал спусковой крючок. В этот момент две пули, выпущенные фифой, Попали в его доспех и избили прицел. Трэш пригнулся от свистнувших над головой пуль, бросил мимолетный взгляд на стрелка и скрылся в еловых зарослях. Раненый в плечо шток мог поклясться, что увидел ехидную смешку на вполне здоровом и радостном лице сталкера, приник к стволу сосны и заскрежетал зубами от боли и негодования. Булит собрал вокруг себя нескольких ренегатов и отступал к одинокой скале в глубине леса. Серого демона грызли псевдоволки, разрывая тело бедняги в клочья. Рядом корчился в конвульсии другой сектант, удивленно смотря, как скалящийся мутант треплет его же отгрызенную руку. По соседству ренегат, отбиваясь прикладом винтовки от двух волков, наступил на промежность умирающего товарища. Тот лишь умоляюще взглянул на напарника. У ствола осина сползал демон со стрелой в груди, отмахиваясь рукой от наседавшего зверя, как от назойливого комара. Малой, сразивший сектанта, перепрыгнул русло пересохшего ручья и, нагнав фифу, вместе с ней бросился бежать по опушке в долину, туда, где начинались болота и где ждали друзья. За трэша теперь можно было не беспокоиться. Он сам по себе и ничегошеньки не могло случиться с лесным духом воплоти. Позади хрипели умирающие, рычали хищники, затихали звуки боя и носилось по округе эхо последнего выстрела. Кто стал победителем в лесной схватке, было вполне понятно. И только появившийся на просеке телепат никак не мог найти искомую цель. Пожар, созданный голографическим виртуальным способом, был его новой фишкой. А теперь, когда хищники рвали добычу, он уже не останавливал подчиненных его разуму тварей. Пусть оторвутся, пусть насытятся. Скоро им предстоит новая работенка. Герой, герой! Точно, Трэш! Не зря тебя так называют, восторженно восклицал улыбающаяся Фифа, откровенно нахваливая сталкера. Прямо симбиоз мимикрима, рогача и телепата, гроза всех врагов, красавец-мужчинка, тебе приз положен. Какой еще приз? Злато-серебро. Злато? Это да, от таких призов не откажусь. Трэш хохотнул, а Фифа намекающе подмигнул и расхохоталась. Лицо Малого залил багрянец, он смущенно кашлянул в кулак, дав понять взрослым, что они тут не одни. Но он искренне радовался произошедшему. Но он искренне радовался произошедшему, будь то это его хвалили, и с нескрываемой гордостью поглядывал на Трэша. Троем они отдыхали на островке, где валялся сдувшийся воздушный шар Гура. Хорошая ткань, прочная, и веревок куча, карабины для зажимов из цепов, плетенка, приспособы всякие. «Неплохой хабар, если по уму пристроить», – рассуждал Трэш, щупая и осматривая элементы растата Тяжелый только, зараза. Тащить замучишься, а бросать гнить тоже не дело». «Огур, походу, уже загнал болотнику весь этот скарб, пока мы шли до хижины», – хмыкнул Малой, доставая сухарь с изюмом. что то типа для ремонта крыши нужно ему». Огур быстро сориентировался, обещал сбагрить и дотаранить до дома. «Ага, видимо, болотник нас хотел напоить, накормить». А потом и попросить, помочь грузчиками сработать. Ясен перец, что они так и сговорились. Сталкер усмехнулся, принимая из рук фифы толстую галету. Thank вери матч. Вечерело. Низину уже окутывали легкие сумерки, солнце нырнуло за крайнюю на западе сопку. Первый появившийся десятилет еле слышно загудел, устремляя волны белесого пара вверх. Его протуберанец слегка колебался в небе и терялся в облаках. Сталкер отвернулся от него и, хрустя сухарем, вдруг отрешенно уставился в лес. Редкий чистокол куцых деревьев казался безжизненным и чужим, словно не оттуда они недавно вернулись. «Неужели снова туда побежишь?» – Фифа поймала озабоченный взгляд Трэша. «И так еле-еле выбрались. Там сейчас вакханалия началась. Зачем, Данила? Не знаю, что меня туда тянет, но чуешь, что идти нужно». Я не могу позволить себе оставить у нас за спинами недобитков, чтобы потом они снова выследили нас, нашли путь к армаде, болотнику и узнали безопасную тропу под дугой. А ты веришь, что такие тропы есть и к армаде, и под дугой? Должна быть, чавкой пролепетал малой. Я верю. Старик не зря тут столько лет ошивает, живет. Он же тоже некий страж армады, должен знать все поступы и лазейки. Ха, а ты акуме он не по годам. Трэш потрепал мальчишку по голове, улыбнулся и вновь стал серьезен. «Ты верно подметил. Болотник знает многое, но вряд ли он страж. Скорее, часовой ближних рубежей. Это связной или хранитель врат. Мутантов, да, умеет отваживать или управлять ими, а вот с двуногими – нет. Псы тому подтверждение». «Управлять мутантами? Он что, телепат?» Малой аж перестал жевать и пристал. Вроде того, вы не заметили, как он отваживал подводных тварей от нас, идущих по тропе в болотах? То-то. Да и вообще немыслимо жить среди больших луж по соседству с Дугой и при этом быть обыкновенным человеком без сверхспособностей. Дела. Фифа почесала ухо, вздрогнула от недалекого выстрела и тревожно посмотрела на Трэша. Пойдешь все-таки? Может, нам с тобой подстрахуем? Подстраховывая вы мои, подстраху. В е. Да, пойду, пора. Чего языком молоть и время терять? Нашим передайте, что до ночи вернусь. Пока не увижу, что все чисто, не успокоюсь. Анжел, патроны к моей найдутся? А то я пустой. Да, да, конечно. Фифа вынула запасные магазины к Валу, роясь в отсеках рюкзака. Аптечку дам, консерва одна есть. ПДА нужен? Нет, наши ПДА не видят новых аномалий. Тут только на чутье полагаться нужно. А вот занести бы их на карту и позже в ПДА не мешало. Только некогда этим заниматься, время уходит. Трэш принял от Фифа боеприпасы, еще кое-какой амуниции поднялся с валуна. В глаза бросил его пропитанной кровью повязка на рукаве. «Может, сменим бинт? Сделаем?» – предложила Фифа, вставая. не все пучком». «Малой, я возьму на время твои бумеры». «Молодец, хорошо выточил», – четко молотит. «Спасибо». «Вы это, дуйте в болото, а я отсюда дежурю прикрою, потом и сам двину». Горы там выхаживайте, не хочу, чтобы он кончился, неправильно это будет». «Дэну привет» и златки. «Если затемно возвращаться буду, свистну тремя короткими, не пальните во тьме с перепугу». «Тропу помните? Пока не стемнело, дуйте». «Удачи, Данила!» – Фифа чмокнула сталкера в щеку, отошла на шаг. Ждем тебя, трэш, возвращайся». Малой по-взрослому пожал руку друга. Трэш кивнул, подмигнул и направился к самой высокой глыбе базальта на берегу, прочавкал жижей топи, разделяющей островок от суши, занял позицию, уставился на прореженную опушку мари. Махнул. Фефа с малым двинулись к кромке воды, обернулись, будто предчувствуя долгую разлуку, и ступили в тину. Пять минут, четверть часа. Трэш наблюдал за ними до тех пор, пока парочка не скрылась в пелене болотного газа. Прислушался, убедился в тишине и спокойствии в болот, затем вздохнул, почти на брови натянул бандану и нырнул из-за валуна. Мягко ступая в амху, мимо кустов голубики, направился к лесу и вскоре растворился в его сумраке. Над берегом тотчас сгустился туман, будто ожидал ухода человека. Болото вновь усиленно заквакали и забулькали, на крайней еле закаркала ворона. Солнце поборолось с размытой тучкой за горой и, проиграв, скрылось из вида. На землю спешно опускалась тьма.